Вера подходила к своему дому, когда рядом с ней затормозил черный внедорожник. Наученная опытом последних дней, она метнулась в сторону, завертела головой, кого бы позвать на помощь. Как назло, никого поблизости не было. Улица словно вымерла. Ни людей, ни собак, ни котов. Спрятаться и то негде. Кричи, не кричи, никто не услышит. «Да что же это такое?» Зоя Михайловна-то куда подевалась? То вечно в окно пялится, а когда нужно, то и нет ее. Вера решила все же, что дорого продаст свою жизнь, и переложила сумку в левую руку, а вправо у нее казался зонтик. В это время дверца внедорожника открылась, и оттуда высунулась седоватая стриженная голова. Вера, не бойтесь, это я. Вера пригляделась к водителю. И действительно узнала его. Это был тот самый человек, который подвез ее после странного ограбления на дороге из аэропорта. И машина та же. Она немного успокоилась и остановилась. Однако проговорила, подражая любимому персонажу. Что значит я? Я бывают разные. Не узнаете? Узнаю. Здравствуйте. А как вы меня нашли? Тут до нее дошло, что вопрос глупее не придумаешь, ведь он тогда довез ее до самого дома. Правда, тут же возник другой вопрос. Что ему от нее нужно? Но задать его вслух было бы невежливо, тем более человеку, который так ее выручил. А она тогда даже не поблагодарила его как следует. Да что там, простого спасибо не сказала. Нехорошо получилось. «Здравствуйте, Вера!» — проговорил водитель. — Может, сядете в машину? Мне нужно с вами поговорить. А так неудобно, люди ходят. И вообще... Вера хотела сказать, что он сам учил ее не садиться в машины к незнакомцам, но опять-таки сообразила, как глупо прозвучит. Ведь она в его машине уже побывала, и кончилось все хорошо. Вообще, — отметила Вера, — что-то она в последние полчаса поглупела. Наверное, от всех приключений, что выпали на ее долю. Устала безумно за сегодняшний день. Сейчас бы добраться до дому и плюхнуться на диван. Ничего не хочется. Ни есть, ни душ принимать. Сил нет. А тут этот добрый самаритянин приехал. И что ему нужно? Ну, будем надеяться, что ничего плохого он ей не сделает. Ладно, давайте поговорим. Согласилась она и села на пассажирское сиденье. Кирилла глядел ее еще раз более внимательно. Так-так, перекрасилась, прическу изменила. С чего бы вдруг? Если бы не его наметанный глаз, мог бы не узнать девушку. И смотрит открыто, глаза не отводит. Может, просто отошла после той ночи, отоспалась, успокоилась. И симпатичная такая оказалась. Ну да, он видел ее зарёванной до да растрёпанной. «Так о чем же вы хотели со мной поговорить?» Вера чуть наклонила голову и поправила волосы. «Во-первых, об этом». И он протянул ей загранпаспорт. Паспорт был подмокший и мятый. Вера осторожно открыла его и увидела внутри свою собственную фотографию. «Ой!» — воскликнула. «Откуда он у вас?» «И почему такой мокрый?» «Вера», — строго проговорил мужчина, «когда вы последний раз свой паспорт видели?» Вера ненадолго задумалась. Пожалуй, последний раз она держала документ в руках в аэропорту, когда проходила паспортный контроль. После этого события закрутились с такой бешеной скоростью, что она о паспорте и не вспомнила, тем более что надобности в нем больше не было». Ей наш российский не часто требуется, только если посылку получить или письмо заказное, хотя посылок Вере никто не шлет, равно как и писем. А уж заграничный паспорт теперь очень долго не понадобится. Она и не поняла, что он пропал, как бросила сумку в прихожей. Так там и валяется до сих пор. Все равно разрезано, выбросить придется. Вера и чемодан еще не разобрала, некогда. Мотается по городу, а все без толку. Наверное, в аэропорту, ответила неуверенно. И все же, откуда он у вас? Его нашли в машине одного человека. Скажите, как выглядел тот таксист, который ограбил вас и высадил? Молодой, с бритой головой и крупным крючковатым носом, восточного типа. Тут Вера осознала что вопросы задает ей слишком профессионально и уверенно. Стало быть, имеют право это делать. Ой, плохо. Не хватало ей попасть в поле зрения полиции. Да, это он. Соответствует описанию. Ваш паспорт нашли в его машине. Кирилл сказал это таким мрачным голосом, что Вера занервничала. «А что это вы все спрашиваете?» заговорила она на повышенных тонах. «Вы сами-то кто такой? Я вас знать не знаю». Она повернулась и нажала на ручку, но дверь не открылась, поскольку Кирилл ее заблокировал. «Выпустите меня немедленно!» «Тихо, тихо», — примиряюще сказал он. «Никто вам ничего плохого не делает. Что вы волнуетесь? Поговорим спокойно. Тогда скажите, наконец, кто вы. А то вы обо мне все знаете, а я о вас ничего». И знать не хочу, добавила про себя Вера. Да, видно, придется. Собственно, этот мужчина ничего плохого ей не сделал, только помог. От больших неприятностей спас ночью на пустынной дороге. И вроде бы опасаться его нечего. Но вот как-то неприятно. Кто он? И чего от нее хочет? Он неохотно показал ей свое удостоверение. И хотел уже спрятать. Но Вера схватила его за руку. Раньше ей в голову не пришло бы так делать. Сейчас же она прочла вслух. «Светлицкий Кирилл Леонидович». Тут неразборчиво. «Из какой вы организации?» «Из очень серьезной». Он мягко, но настойчиво отобрал у нее руку и убрал удостоверение. «Вера, я не шучу. Лучше вам рассказать мне все подробно». «Да что говорить-то?» «Я же тогда вам все рассказала». От Кирилла не укрылась, как забегали ее глаза. Так и есть. Она ему врет. Или, по крайней мере, многого не договаривает. Эта мысль здорово его расстроила. Надо же. Получается, он плохо разбирается в людях. Впрочем, с женщинами всегда сложно. А сам он что говорит? Как у него в машине мой паспорт оказался? Осторожно спросила Вера. Кирилл помолчал, потом решился. А сам он, Вера, ничего не говорит. Он мертв. Как мертв? Теперь Вера здорово испугалась. И он мог поклясться, что она не притворяется. А до Веры дошла очевидная вещь. Этот тип из какого-то непонятного секретного управления думает, небось, что эта Вера отправила таксиста на тот свет. А что? Очень удобная подозреваемая. Он сам ее встретил недалеко от того места. И она, как полная дура, рассказала ему, как выглядел тот таксист. Впрочем, все равно ее паспорт в машине нашли. Я об убийстве ничего не знаю, пробормотала Вера. Я после той ночи и думать о таксисте забыла. Вера. Кирилл взял ее за плечи и повернул к себе. Чего вы не договариваете? Если вы не расскажете, я не смогу вам помочь. И не волнуйтесь, никто вас не подозревает в убийстве. Его вообще убили через день после встречи с вами. Застрелили и утопили вместе с машиной в реке. Понятно. Это хорошо, что вам понятно. А мне вот пока не очень. Как вы думаете, что нужно было от вас этому человеку? Видите, вы сказали, что он высадил вас ночью на дороге, обыскал но ничего не взял. «Как вы это объясните?» Вера закрыла лицо руками. Как будто она в шоке от услышанного. Сама же напряженно размышляла. «Если она расскажет этому Кириллу, как его там, Светлицкому, все про Италию, про амулет, про страшного человека с лицом, похожим на античную маску, попорченную временем, про то, как этот тип преследовал ее еще там, Он подумает, что Вера просто морочит ему голову. А если еще добавить, что по его приказу тот таксист, чтоб его черти в аду в кипящем масле сто лет варили, завез ее в глушь для того, чтобы отобрать амулет, которого у нее уже не было, а потом на следующий день он к ней вернулся? Да, тогда Кирилл точно уверится, что у нее болезненный бред. А если и про сегодняшнее приключение рассказать, пожалуй, он вызовет перевозку из психушки. А что? У них возможности большие. Так как вы это все объясняете? Кирилл чувствовал, что сейчас она сдастся и расскажет ему все, только не нужно сильно давить на нее. «Никак», — Вера пожала плечами. «Я это никак не объясняю, разве что...» Он рассчитывал найти у меня большие деньги или какие-то ценности, но у меня ничего такого не было. Все деньги я потратила в Италии, а то, что осталось, вместе с кошельком в аэропорту из сумки вытащили. Сумку, кстати, разрезали. Новая, итальянская. Жалко. Теперь выбросить придется. Кирилл заметил, что набросила на него из-под ресниц внимательный настороженный взгляд и понял, что она нарочно уводит разговор в сторону. «А почему вы не заявили в полицию, что вас ограбили?» Прервал он вере на причитание, понимая, что этот раунд он проиграл. Девица оказалась крепче, чем он думал. «Ну...» «Там стали бы спрашивать, что у меня украли. А если он ничего ценного не взял? Наверное, и заявление не приняли бы?» «Конечно, если бы я паспорта хватилась...» Вера опустила глаза и тяжко вздохнула. Кирилл снова посмотрел на нее с явным подозрением. «Надо же! Три дня прошло, как она вернулась из отпуска, а все не разобралась ни с вещами, ни с документами. Нет, определенно она ему врет. полной бестолочью прикидывается. Одинокие женщины все аккуратистки». Все у них по полочкам разложено. В квартире чисто и пусто. Все блестит. Такое она ему и показалась с первого взгляда. А которая заполошная, бегает, суетится, кипучую деятельность вроде бы осуществляет. Это не про нее, не про Веру. Нет, что-то тут не то. Придется сменить тактику. Вера. Он нарочно сделал многозначительную паузу. «Простите меня, я сейчас нарушаю все должностные инструкции. Мне бы следовало не караулить вас возле вашего дома, а вызвать к себе в управление для официальной беседы». «Повесткой?» — Вера прищурилась. «Нет. Повесткой к следователю вызывают или в суд свидетелем. А мы, если нужно с человеком побеседовать, высылаем...» Наряд с автоматами? Нет, просто людей в штатском, которые вежливо просят проехать с ними. И что? Вера смотрела широко раскрытыми глазами и даже недоуменно моргнула. «Отчего чего же вы не сделали так? А отступили от ваших правил? От того, что вы мне симпатичны? вздохнул Кирилл. И еще с того раза, когда мы встретились так неожиданно. Если бы Вера такое услышала недели две назад, она бы поверила. Засмущалась бы, покраснела, опустила глаза, начала что-то мямлить. Потом робко забормотала бы, что такого не может быть, а он стал бы уверять, что может, и так далее. Теперь же Вера только усмехнулась про себя, не забывая следить за лицом. Врет. Думает, я на эту удочку попадусь и все ему выболтаю. Уж это вряд ли. Но вот интересно, он что, за полную дуру меня держит? Я ему, видите ли, понравилась. Когда? Не той или ночью, когда он меня видел всю в слезах и соплях, раздерганную и едва ли не побитую. Скажите, пожалуйста, какой мужчина разглядел во мне тонкую натуру? Нет, за идиотку меня держит просто. Да, видно, наличие амулета — Помогло Вере посмотреть на себя со стороны и, вернее, оценивать поступки окружающих людей. Кирилл молчал и смотрел на Веру в ожидании. Та низко наклонила голову, чтобы скрыть улыбку. После непродолжительного молчания он понял, что теряет время зря. «Значит, девица только с виду такая тетёха, а на самом деле — крепкий орешек. Ну, посмотрим». «Как будут развиваться события?» «Что ж», — сказал он, — «я вижу, вы устали. Идите домой, отдохните, придите в себя. Я надолго не прощаюсь, потому что мы еще встретимся». Все непременно. Вера поморгала, как примерная девочка, и сделала бы Книксон, если бы не сидела в машине. «Да, вот еще что». Кирилл разблокировал дверцу, но открывать ее не спешил. «Запишите мой телефон. Если что-то вспомните или вам нужна будет моя помощь, обойдусь», — подумала Вера, но послушно достала мобильник. «У вас на щеке синяк», — сказал Кирилл, — «прямо под глазом». «Где?» — Вера машинально бросила телефон и сунулась в сумку за пудреницей. «Давайте я сам запишу». Кирилл подхватил гаджет, и пока Вера разглядывала себя в зеркальце, ловко разобрал его и вставил внутрь крошечный маячок. Таким образом он мог отследить мобильник и определить его местонахождение. — Нет никакого синяка, — возмутилась Вера, — и тушь не размазалась. — Все вы выдумали. — Простите, наверное, освещение такое. Кирилл подал ей телефон, затем вышел из машины и открыл дверцу. «Всего хорошего, дорогая! Берегите себя!» Вера посмотрела с подозрением и вышла, едва кивнув, потому что увидела, как в окне своей квартиры прилипла носом к стеклу Зоя Михайловна. «В ванну с пеной и спать!» — думала Вера, подходя к подъезду. «И пропади они все пропадом!» Вера не была бы так спокойна, Если бы знала, что человек с лицом попорченной временем античной маски вовсе не разбился насмерть, упав с высоты шестиэтажного дома. Когда он двинулся по шаткому мостику, наступил не на ту плашку, и она перевернулась, ловушка сработала. Человеку не на что было опереться, и он с криком полетел вниз. Он не успел осмыслить случившееся, только понял, что сейчас разобьется насмерть, в лепешку. Так что в теле не останется ни одной целой кости, и мозги его разлетятся по неровному асфальту. Он найдет свой конец в этом чужом холодном и сыром городе. Он никогда больше не увидит солнечной Италии, не увидит родных Белуджийских гор, а самое главное, не добудет амулет, не сможет расшифровать надписи, что когда-то были записаны на изумрудной скрижали. Он не оправдал доверия членов изумрудной коллегии, не выполнил приказа господина председателя. Осознав все это за долю секунды, мужчина закрыл глаза, затем ощутил сильный удар, и его накрыла темнота. Пролежав некоторое время, любой человек очнулся. Вокруг него по-прежнему было темно. Он осознал себя, почувствовал свое тело, Оно болело, но боль не была резкой. Тогда он догадался открыть глаза. Стало чуть светлее. Под ним было что-то мягкое и отвратительно пахнущее. Все тело немедленно зачесалось. Однако голова прошла, когда он с трудом носил. И даже левая рука, висевшая плетью, теперь двигалась и почти не болела. Очевидно, был все-таки не сильный вывих и от удара плечо встало на место. На всякий случай он ощупал себя и не нашел никаких особенных повреждений. Не успев этому удивиться, повернулся, стал на четвереньки и попытался оглядеться. Напротив виднелась стена того дома, с крыши которого он полетел вниз, точнее, с мостика, перекинутого между зданиями. Дома на Васильевском острове старые, требующий ремонта, и тот второй как раз находился в такой стадии. Судя по всему, находился очень долго. Скорее всего, отремонтировали фасад, а потом работу приостановили. Леса со стороны двора так и остались неразобранными до третьего этажа, а на них были свалены пакеты с сухой штукатуркой и утеплителем. Все это валялось под открытым небом не один месяц. Мешки усердно поливала дождем, так что утеплитель размок и превратился в отвратительно пахнущую мягкую кашу. Поэтому, упав на нее, он ничего себе не повредил. Грибой усмехнулся, посчитав, что это его берегут неведомые силы. Но да, он же должен выполнить свою миссию. Следует срочно выбираться отсюда и продолжать искать амулет. Одна беда — от удара или от времени — Но связь с амулетом, который он чувствовал с тех пор, как воспользовался зеркалом мертвеца, пропала. Но он обязательно найдет эту женщину, Веру. Он знает, где она живет. Человек с лицом, попорченной временем античной маски, потянулся и без особого труда слез по лесам вниз. Эта часть дома выходила во двор, с одной стороны которого был Брандмауэр, стена без окон с другой старый бетонный забор, а с третьей задние стенки нескольких гаражей, так что вокруг было пусто, тихо и пыльно. Поморщившись и кое-как отряхнув одежду, ребой протиснулся в узкий проход между гаражами, собираясь отыскать свою машину. Но оказалось, что он понятия не имеет, где находится. Они бежали за амулетом по крышам и чердакам, По подвалам и тайным проходам казалось, что все так близко, а на самом деле он плохо знал этот город. Помнил, что оставил машину на двенадцатой линии, кажется. Нужно обратиться к аборигенам. Вот как раз один из них. Из блистоящего гаража показался смуглый коренастый мужчина. «Послушай, друг, как мне выбраться на проспект?» Местный обитатель скрылся в глубине гаража, то ли не расслышав, то ли сделав вид. Рибой огляделся и решил еще раз попытаться счастья, потому что не видел выхода. В этих дебрях можно до ночи крутиться, если местность не знаешь. Он подошел к открытой двери гаража, сунул туда голову и крикнул. «Эй, приятель, дорогу не скажешь?» Он слишком поздно заметил мелькнувшую сбоку тень. Попытался отскочить, но сзади на него уже накинули петлю на манер лассо и тут же толкнули вперед. Гараж был небольшой. Машины в нем не было. Лишь валялись ржавые покореженные железки да какая-то ветошь. Рибой завертелся на месте, пытаясь ногами достать того коренастого и еще одного помоложе и похудее, но такого же смуглого. Но петля, обхватывающая грудь, Затягивалось все ту же. Он уже с трудом дышал, когда сзади чья-то сильная рука подтянула веревку. Стало совсем не в моготу, в глазах потемнело. Нормально, он слаб, как новорожденный котенок, сказал голос за спиной. Коренастый подошел и сковал рябому руки, а молодой обмотал ноги цепью, после чего петлю ослабили. Дышать стало легче. «Что вы такие?" еле прохрипел пленник. Наголобритый молодой парень, кого-то смутно ему напоминал. "Молчи, собака!" Юнец толкнул его с размаху в грудь, и ребой с трудом удержался на ногах. "Ты ответишь за смерть моего брата!" С этими словами он достал нож. "Я не стану убивать тебя быстро", сказал он, подходя. "Я буду отрезать от тебя кусочки" и скармливать их крысам. В этом старом районе очень много крыс. Едва не задохнувшись, Рибой соображал медленно, однако вспомнил, что бритый парень похож на таксиста, которого он убил и столкнул машину в реку. Убил, потому что тот посмел не выполнить приказ, посмел спорить и говорить с ним неуважительным тоном. Человек с лицом, похожим на попорченную временем античную маску, не прощал подобного никому, кроме господина председателя. Теперь же приходилось признать, что его переиграли. Он не дергался и не извивался, пытаясь освободиться. Знал бесполезно. Однако жаль будет, если он погибнет тут, в темном и пыльном гараже от руки мелкого бандита. Смуглый бритый парень подошел к нему, поигрывая ножом. — Что, уже дрожишь? — спросил Сузи в глаза. — Подожди, я еще больше располосую твое лицо, потом выколю глаза, потом срежу со спины всю кожу, потом... Рибой молчал с презрением, глядя на парня. Тот замахнулся ножом, но его руку перехватил коренастый. Хватит уже! — крикнул он по-белуджийски. «Остынь. Ничего ты ему не сделаешь, потому что Рафик Самвелович велел привести его. Целого и невредимого. Он хочет с ним побеседовать, а потом сам решит, что с ним делать. Если прикажет убить, так и быть. Убьешь его сам. Если же нет, ты его не тронешь. И хватит зря сотрясать воздух. Ты же видишь, он тебя не боится». Рябой, услышав эти слова, Усмехнулся и сказал по-белуджиски. «Уж это точно». «Он наш?» — спросил Брит изумленно. «Возможно», — буркнул коренастый, отобрал у него нож. Открылись ворота гаража, и здоровенный мужик с длинными, как у гориллы, руками схватил Рибова за плечи и втащил в стоявший рядом черный внедорожник. Уложил его сзади вниз и накрыл брезентом после чего запер ворота гаража и удалился пешком. Смуглый парень сел за руль. Коренастый устроился рядом. Рибой не мог видеть дороги, но ехали недолго и без приключений. Машина остановилась. Кто-то тихо спросил что-то по-белуджийски. Коренастый также тихо ответил. Затем открылась дверь, и Рибова грубо вытащили наружу. По бокам от него встали двое мужчин, одетых в черную форму охранников, только без нашивок. Он с трудом разогнул затекшие ноги и огляделся. Помещение было огромным, очевидно, заброшенный цех какой-то фабрики. Потолок был так высок, что терялся в темноте. Кое-где виднелись остатки в беспорядке разбросанных станков. Смуглый бритый парень здесь вел себя гораздо тише, даже из машины не вышел. Повинуясь знаку коренастого, он дал задний ход и внедорожник уехал. Двое в черном, схватив рибова за локти, потащили его вглубь помещения. Он не сопротивлялся не потому, что покорился судьбе, просто решил экономить силы. Очень скоро они оказались в отгороженном углу бывшего цеха. Сломанных станков тут не было, вообще никакого хлама, стояли только старый письменный стол, диван и два стула. Диван был новый, кожаный, и на нем сидел чисто выбритый и хорошо подстриженный мужчина средних лет в дорогом сером костюме. Глаза у него были темные, слегка выпуклые и чрезвычайно выразительные. Кирилл Светлицкий многое бы отдал, чтобы увидеть Рафика Самвеловича Джабраилова в столь непринужденной обстановке. Рафик Самвелович пил кофе из крошечной чашечки тончайшего костяного фарфора. Увидев Рибова, он поставил чашку на край письменного стола и немного помолчал, давая тому освоиться. — Вот, — Рафик Самвелович, — почтительно произнес коренастый, — привез его. — Вижу, — заметил Рафик с звучным выразительным баритоном. — Я тобой доволен. Коренастый, уразумев немой приказ, шагнул в угол комнаты и замер там. «Я велел привести тебя, чтобы спросить», — начал Рафик, спокойно глядя на Ребова. «Зачем ты убил моего человека? Я дал тебе все, что ты просил. Думал, что мы договорились. Но мы не договорились, что ты убьешь его. Я просил тебе дать мне смелого и расторопного человека», который сделает все быстро и без лишнего шума», — заговорил человек с лицом, похожим на попорченную безжалостным временем античную маску. «Ты же послал мне глупца и труса, мелкую шпану и вора. Я поставил перед ним простую и четкую задачу — найти необходимую мне вещь. Он же не сумел справиться со слабой, испуганной женщиной, не сделал того, что мне было нужно. Он посмел юлить и оправдываться» прикрываясь твоим именем. Я убил его, потому что он неуважительно отозвался и о тебе, и о том, что дорого мне». «Пусть так», — Рафик Самвелович на мгновение прикрыл свои выразительные глаза. «Мой человек оказался не на высоте, но это мой человек, и только я могу решать, наказать его или нет. Я, и только я могу приказать его убить или наградить. Ты превысил свои полномочия. А я не могу позволить, чтобы здесь распоряжался кто-то, кроме меня. Это моя территория. Лицо Рибова сейчас больше, чем когда-либо, напоминало попорченную временем античную маску. Все шрамы и морщины были отчетливо видны. В душе его бушевала буря. Этот жалкий, удельный князек — Возомнил себя невесть кем. Он думает, что обладает здесь, в этой дыре, неограниченной властью. И выставляется перед своими бандитами. Говорит красиво, играет густым бархатным голосом. И жесты такие, будто перед зеркалом выступает. Зеркало. Зеркало мертвеца. Как бы оно сейчас пригодилось если бы дух, которого он видел в его глубине, согласился помочь последний раз. Но нет, связь прервалась. Неужели он погибнет тут, в этой дыре, так ничего и не достигнув?» Рибой человек поднял скованные руки и заревел. «Ты! Ты! Помоги мне!» Это было так неожиданно, что Рафик Самвелович на секунду застыл на месте, удивленный. Его телохранители действовали быстрее. Они тотчас повисли на руках у Рябова и ослабили бдительность, поэтому не заметили опасности. Мелькнула черная тень, раздались два тихих выстрела, словно кто-то откупорил бутылки вина, и руки телохранителей ослабли. Рибой скосил глаза и увидел, что одна пуля попала в грудь левому мужчине, а другая пробила горло правому. Коренастый, его сопровождающий, выскочил из своего угла и полил в ту сторону, откуда были сделаны выстрелы. Но он никого не поразил, потому что там было пусто. Зато из другого угла вылетела пуля и попала коренастому в правую руку. Он выронил пистолет и схватился за плечо, чертыхаясь. Рибой не стоял столбом. Он был готов к такому повороту событий. Не зря призвал сущность, что общалась с ним при помощи зеркала мертвеца. Один из телохранителей умер мгновенно, ничего не поняв. Второй еще дергался, в то время как кровь толчками выходила из перебитого горла. А Рибой уже отбросил от себя двоих мужчин, и устремился к дивану, на котором сидел Рафик Самвелович. Но цепь, сдерживавшая ноги, мешала. Поэтому двигался он недостаточно быстро. И когда добрался до дивана, там уже никого не было. Рафик Самвелович, несмотря на дорогой итальянский костюм и отличную стрижку, не утерял был их навыков. Реакция у него была отличная. Так что он сразу же оказался за диваном, И выстрелил оттуда, но он ни в кого не попал, потому что метил не в Рябова, а в неизвестного с пистолетом. Рябой же, не боясь пули, перекатился за диван и ударил Рафика головой. Тот отклониться не сумел, потому что места было мало. А удар так силен, что Рафика сел на пол, но тут же дернулся от пули, попавшей в сердце. — Хороший выстрел, — не оборачиваясь, сказал Рябой. Он отбросил недвижное тело и обернулся. Коренастый лежал на спине, широко открытыми глазами глядя в потолок. Вторая пуля поразила его в сердце. «Теперь выходи!» — крикнул Ребой. «Я хочу видеть твое лицо!» «Ты так знаешь, кто я такой!» — ответил ему негромкий голос. И в центр помещения вышел высокий мужчина, весь состоящий, казалось, из железных мышц. Скуластое лицо, чуть раскосые глаза, светлая прямая челка, падающая на серые глаза. А это ты, протянул Рибой. Ты не очень удивлен, усмехнулся светловолосый, аккуратно свинчивая глушитель с пистолета, убирая его в карман. Ты ждал помощи. Не от тебя, подумал Рибой. Он очень не любил этого человека. Надо сказать. Блондин платил ему той же монетой. Меня прислал господин председатель, заговорил он после некоторого молчания, насмешливо наблюдая, как Рибой пытается распутать цепь на ногах и как плохо у него это получается со скованными руками. Господин председатель, очень недоволен тобой. Он дал тебе задание, и ты его не выполнил. Я почти достиг цели, возразил Рибой ощутив, что цепь подается, «Я знаю, у кого находится амулет». «Ты знал это еще в Италии», — хмыкнул блондин. «Прошло столько времени, но ты ничуть не приблизился к решению проблемы. Не на шаг». «Это ты так думаешь». «Так думает господин председатель», — холодно проговорил светловолосый. «И он послал меня, чтобы я закончил то дело, что было поручено тебе». У тебя был шанс потрудиться на благо нашего общего дела. Ты его упустил. Теперь моя очередь. У меня это лучше получится». «Ну да», — протянул Рибой. «Ты же родился и вырос в этой стране. Только потом пришел к нам». «Неважно», — перебили его. «Я закончу дело. Тебе же надлежит явиться господину-председателю. Он сам скажет тебе, что будет дальше». Смуглый человек с лицом, похожим на сильно попорченную временем античную маску, вспомнил виллу неподалеку от Неаполя. Тенистый сад и каменный грот, неживой равнодушный голос, который разговаривал с ним, и свою помощницу, рухнувшую с резной скамьи на каменные плиты с пулей в затылке, и еле заметно вздохнул. Он знал, чем закончится встреча с господином председателем однако ничего не сказал, только деловито распутал цепь и встал, наклонив голову. «Пусть будет так», — сказал он. «Помоги мне снять наручники, и я расскажу тебе все, что знаю о ключе. Ты ведь понимаешь, как важно расшифровать текст изумрудной скрижали до того, как звезды расположатся определенным образом?» «Не нужно говорить об этом здесь», — встрепенулся блондин. «Хоть я и очистил это место от его мелких бандитов», — презрительно кивнул он на труп Рафика Самвеловича, — «все же не нужно говорить об этом здесь. Я не собираюсь тебя убивать. У меня не было такого приказа». «Еще бы. В таком случае тебе просто не нужно было ничего делать. Этот надутый индюк убил бы меня сам». Рибой пнул ногой тело и направился в угол, где лежал труп коренастого обшарил его карманы и перевернул тело так, чтобы оно оказалось ближе к столу, возле которого валялись осколки тонкого костяного фарфора. «А, вот и ключ от наручников», — проговорил обрадованно, вместе с ключом незаметно подхватив самый острый осколок. «Чёрт! Помоги мне!» Он протянул скованные руки. Блондин усмехнулся и, сунув пистолет в карман, взял ключ. Как только наручники упали с рук Рибова, он в ту же секунду вонзил осколок в глаз Светловолосому. От неожиданной дикой боли тот взвыл и чуть-чуть промедлил. Этого Рябому хватило, чтобы вырвать у него из кармана пистолет и выпустить в него три пули. Светловолосый упал, тело его дернулось и затихло. Рибой наклонился и... Внимательно вглядываясь в единственный целый глаз трупа. Все было тщетно. Серая радужка подернулась дымкой, ничего не отражая. Без специальной подготовки зеркало мертвеца не работает. Человек с лицом попорченной временем античной маски вздохнул и выпрямился. Вот так, тихо сказал он. Я это дело начал, я его и закончу. А с господином председателем разберусь сам. Победители не судят. радущимися шагами он вышел из цеха. У двери с той стороны валялось тело еще одного охранника. Ребой прошел внутреннее пространство бывшего завода никого не встретив, свернул не главному входу, а в бок, поплутал между совсем уж дремучими разрушенными цехами и через пролом в стене вышел в помещение, которое использовалось под гараж. Стояли там несколько машин и один микроавтобус. Мужчина в промасленном комбинезоне копался в моторе джипа. А тот самый смуглый бритый парень, что грозил скормить Рябова крысам за убийство брата, сидел развалившись на старом сиденье от машины и чистил ножом ногти. Увидев Рябова, Он вскочил и схватился за пистолет, но воспользоваться им не успел. Ребой всадил в него пулю и уложил на повал. «Отправляйся к брату», — прошепел он и заметил краем глаза, как работяга в промасленном комбинезоне крадется к нему с тяжелым гаечным ключом. «Не надо», — серьезно сказал Рибой. «Не нарывайся». Механик бросил ключ, руки его тряслись. «В багажник». Верел Рибой и указал глазами в какой. Работяга послушно выполнил команду. Багажник закрылся. «Ничего», — сказал Рибой, «Ты умелец. Выберешься быстро, но пока посиди тихо». Из глубины заводского помещения послышались крики и выстрелы. Люди Рафика Самвеловича обнаружили трупы. Человек с лицом, похожим на попорченную временем античную маску, сел в тот самый внедорожник и выехал из гаража. Несмотря на безумную усталость, Вера долго не могла заснуть, а когда наконец уснула, ее затянуло в воронку тяжелого странного сна. Ей снилось, что она идет по длинному мрачному коридору со сводчатым потолком, идет все быстрее и быстрее потому что знает, что за ней по пятам гонится кто-то страшный, безжалостный и неумолимый. А коридор вдруг заканчивается глухой кирпичной стеной. Вера понимает, что опасность приближается и от безысходности начинает колотить руками по кирпичам, и стена рушится под ее ударами, а Вера оказывается в просторном музейном холле. Она видит впереди широкую, изогнутую двойной дугой мраморную лестницу и внезапно осознает, что находится в Эрмитаже перед парадной иорданской лестницей. Только в Эрмитаже ее сна нет ни души, и холл и лестница совершенно безлюдны. Но этот сон обрывается, и без перерыва начинается другой. На этот раз Вера пробирается через глухой темный ночной лес, За ее одежду цепляются колючие ветки кустов, царапают ее лицо, но Вера стремится вперед, потому что за спиной слышен треск ломающихся ветвей и угрожающее рычание огромного зверя. Она раздвигает ветки и вдруг оказывается на залитой лунным светом поляне, на которой стоит невзрачная избушка. Вера подбегает к хибаре, дергает дверь, врывается внутрь. И оказывается в огромном зале музея. Вокруг ни души только бесчисленные статуи, мраморные боги и герои античности окружают веру молчаливой толпой. Эрмитаж, говорит один из мраморных богов. На этот раз Вера проснулась, открыла глаза, села в постели, судя по освещению, уже не утро. Во рту было сухо и горько, как в пустыне. Голова болела. В висках бухала. Вера потянулась за будильником, но увидела, что он остановился. Тогда она нашарила на прикроватной тумбочке пульт от телевизора и включила канал, где показывали время. Оказалось, что она проспала до двух часов пополудни, чего с ней никогда прежде не случалось. По телевизору шли городские новости. Диктор рассказывала о выставке, открывшейся в Эрмитаже. Вспомнив сон, в котором все время оказывалось именно в нем, Вера насторожилась. В Эрмитаже открылась привезенная из Египта в рамках культурного обмена выставка знаменитых аюмских барельефов, вещал ведущий за кадром. А на экране показывали мраморные плиты с рельефными изображениями. Вера увидела очередную плиту, и ее сердце неожиданно сделало лишний удар. На плите были высечены не фигурки людей и животных, а таинственные значки. Вера видела такие же на тех гравюрах, которые показывал ей Иполит, А среди этих значков, как и на трех гравюрах, были разбросаны изображения фантастических существ. Многоногих, многоголовых созданий. «Не может быть!» – прошептала Вера. Этого просто не может быть. Но, взглянув на амулет, лежавший на тумбочке возле кровати, поняла, что все правда. Не она ли сама вчера убеждала Иполита, что все будет хорошо, у них все получится, что все не случайно и не может закончиться ничем. И во сне ей дали понять, как нужно действовать дальше. На экране телевизора давно уже говорили о спорте. Но у Веры перед глазами стояла плита с барельефами. У нее не было никаких сомнений. Это была еще одна копия знаменитой изумрудной скрижали. С утра Кирилл Светлицкий, как обычно, просматривал сводку происшествий, случившихся за ночь. Его внимание привлекли строчки. Девять трупов найдено на заброшенном заводе в районе острова Голодай. По предварительным данным... Эта разборка между преступными группировками Мать честная!» — воскликнул Кирилл, вскакивая с места и лихорадочно одеваясь. Да что же это делается? Тот самый заброшенный завод, где, как он знал, базировались люди Джабраилова, и сам он там появлялся. Так неужто они все это затеяли? Странно, до сих пор хитрый и осторожный Рафик не лез на рожон. Дела свои вел тихо и незаметно, стараясь не светиться. Поэтому и не могли его так долго поймать. И людей своих Джабраилов лишний раз не подставлял, чтобы утечки не было. Они все ему были преданы. Разумеется, у Кирилла был там свой контакт. Не то чтобы близкий человек Джабраилову этих зацепить не удалось, а всего лишь мастер по ремонту машин, вечно оторчавший в гараже. Такой незаметный с виду мужичок, раньше занимавшийся угоном машин, а потом переквалифицировавшийся на механика. Руки у него золотые, зато и держал его Джабраилов, хотя тот и не принадлежал к народу Белуджей. Кличка у него была странная и смешная — «Огурчик». Кирилл достал специальный мобильник и набрал нужный номер. Ответили, что телефон выключен — Или находится вне зоны действия сети?» Кирилл от души выругался. Не помогло, только зазвонил его обычный мобильник. Да так, что Кирилл сразу понял. Начальство. «Светлицкий?» — пророкотал начальственный бас в трубке. «У тебя в разработке группа Джабраилова. Что там произошло?» «Не знаю еще точно». «Не знаешь? Значит, быстро на завод этот...» «Чтоб его совсем!» «Группу я уже выслал, дело это мы забираем!» «И не спи давай!» «По горячим следам все выясни, как там и что!» «Доеду «Да уже!» — буркнул Кирилл. Первым, кого увидел Кирилл, когда прошел на территорию заброшенного завода, был знакомый капитан. «Капитан Козюлин!» — крикнул он. «Вы как здесь?» «Обыкновенно!» — буркнул капитан. «Всех сюда согнали!» «Шутка ли, девять трупов?» «И я вообще-то не козюли, а Козицын. А ваши все уже там, сказали, дело забирают. Так что пойду я». «Ну, извини, капитан, что ошибся». Кирилл примирительно взял его за рукав. «Слушай, пока наши начальники между собой отношения выясняют, кто будет убийство расследовать, ты уж веди меня в курс дела по старой дружбе». Капитан Казицын посмотрел очень выразительно, мол, нужны мне были такие друзья. Но потом смягчился, сообразив, что Кирилл тоже человек подневольный, что свое начальство и у него имеется. И стружку с него снимут в ближайшее время очень даже сильно. «Ну что?» — вздохнул он. «Девять трупов, пятеро бойцов, видны из охраны, один посолиднее». Один главный, еще один, черт его знает кто. Да, и еще один в гараже. В гараже? Оживился Кирилл. А схожу-ка я туда? Благодаря своему осведомителю, он знал план заброшенного завода и гараж нашел, минуя многочисленных людей из органов и своего управления. В гараже двое парней из полиции осматривали машины на предмет угона и участие их в преступлениях. В углу на куче ветоши сидел работяга в промасленном комбинезоне. В нем Кирилл с трудом узнал огурчика. Вид у того был не блестящий, бледный до синевы, губы трясутся. Как уже говорилось, все, кто хоть немного пообщался с человеком похожим лицом на попорченную временем античную маску, чувствовал себя потом очень и очень плохо. «Ну — Ну, — тихонько спросил Кирилл, присаживаясь рядом, — что стряслось-то? — Страшное дело, — ответил механик, пытаясь управлять прыгающими губами. — Какой-то ненормальный всех положил. — Давай по порядку. — Ну, заезжает ко мне один брат Фаридки, которого в машине малой нефки утопили. Говорит, поймали они того типа, кто брата его прикончил. Еще выхваляется, мол, Рафик Самвелович его допросит, а потом ему, Асхаду этому, велят его убить. Так он не просто убьет, а на кусочки изрежет. Болтает тут, болтает. Ну, а я работаю. Потом, слышим, стреляют. Мне-то что? А Асхад молчит, видно, думал, что того типа Рафик сам прикончил. Я еще сказал, что ж, мол, тебя не позвали — Уж больно надоел он мне своей болтовней пустой. Притих он, и вдруг входит один такой. Так Асхат, как его увидел, прямо обалдел. «Ты?» — кричит. «Ты?» — скачил, к нему бросился. Да и шагу сделать не успел, тот ребой его на повал уложил. А я растерялся, думаю, что ж помирать-то. Взял ключ на три четверти. А он посмотрел, так и говорит, «Не надо, мол, не нарывайся». У меня ключ из рук выпал, а этот тип велел в багажник ложиться и запер меня там. А сам уехал на том недорожнике, что Асхат пригнал. «Номер знаешь?» — спросил Кирилл. «А то». Огурчик продиктовал номер, Кирилл записал его прямо на ладони. «Этот мужик какой из себя?» «Высокий, одет просто, по виду сильный, а лицо такое...» Вот вроде как камень старый потрескался, весь в шрамах в общем, и смуглый. Что дальше было, когда ты из багажника вылез? зная, что можешь любой замок открыть. А я не вылезал, — буркнул огурчик. Эти тут набежали, шумят, полят, Думаю, еще попаду под раздачу. Я уж потом стучать стал, когда менты приехали. Они меня и выпустили. Ох, страх он и терпелся. Не приведи Господь такое пережить. Слышал разговоры какие-нибудь? Что случилось? Говорили люди Джабраилова? Да они сами ничего не поняли. Получается, положил их всех какой-то белобрысый Рэмбо. Потому что Рибова Асхат еще с одним на машине привез кованого. А Сивый, значит, пробрался как-то через охрану, кого-то ножом успокоил... Пистолет у него с глушителем, так что не слышно ничего. Потом в комнату прошел, где Рафик Самвелович находился. Там двоих охранников уложил в миг. Ловкий тип, что не говори. Потом еще одного, а следом и самого Рафика. «Джабраилов убит?» — скрикнул Кирилл. «Как в аптеке!» — вздохнул огурчик. «А уж потом, как я понял, этот Ребой убил того Белобрысова». Как уж тот подставился, все наши в недоумении были. Ну, постреляли они тут, чтобы пар выпустить. А потом кто-то сообразил, что выстрелы обязательно услышат и менты понаедут скорости. А у них теперь прикрытия никакого. Попрыгали по машинам и рванули кто куда. В общем, была команда. И нету. А тут как раз и менты поспели. Меня выпустили, потом Асхада унесли к остальным. «Со мной теперь что будет?» «Да ничего не трясись», — отмахнулся Кирилл. «Отпустят тебя». Сам он решил явиться пред светлые очи начальства. Теперь ему было что доложить. В помещении, где нашли большее количество трупов, вовсю кипела работа. Рафика Самвеловича Джабраилова Кирилла познал без труда, хотя воочию ни разу его не видел. Похоже на передел сфер влияния», — сказала начальство, выслушав краткий доклад Светлицкого. «С Джебраиловым покончено. Без руководства его канал развалится. Теперь хорошо бы знать, кто это сделал, то есть кому перейдет южный канал наркотрафика. Есть какие-нибудь предположения?» Предположения у Кирилла были. «Однако никаких доказательств. Одни предположения». И связаны они были с Верой. А он пока не хотел называть ее имя. Девчонку сразу возьмут в разработку. И что из этого выйдет? Да ничего хорошего. Нет, лучше пока промолчать. Конечно, хорошо бы с ней поговорить по горячим следам. Кирилл отошел в сторону и осторожно проверил сигнал, который шел от мобильника Веры. Судя по всему, она находилась дома. И только он собрался было поехать к ней, как кто-то из коллег сказал, что ему смутно знакомо лицо белобрысого мужика. Уж больно внешность запоминающаяся: скуластый такой, глаза серые, почти прозрачные, а главное волосы белые, совсем без пигмента. Кирилл провозился долго. Сначала в техническом отделе договорился, чтобы запустили программу распознавания лиц и попытались идентифицировать блондина по описанию. Затем начальство потребовало письменный отчет и все материалы по делу Джабраилова. Потом было совещание, после него из транспортного отдела сообщили, что внедорожник, на котором уехал любой преступник, нашли где-то далеко в спальном районе, причем уже вскрытый, без магнитола и навигатора. Программа распознала в «Белобрысом убийцы известного в прошлом киллера Евгения Шведова по кличке Викинг. За ним числилось множество преступлений. Он пропал с горизонта лет пять назад. Поговаривали, что видели его в Европе. «Точно передел сфер влияния», — вздохнуло начальство. «Но вот на кого этот Викинг работал, хотелось бы знать». У Кирилла пока не было ответа на этот вопрос. Так он крутился весь день. И только к вечеру выдалось время проверить сигнал от мобильника Веры. Каково же было его удивление, когда оказалось, что девица в Эрмитаже. И что она там забыла, когда музей давно закрыт, хотелось бы выяснить.